Оборотень и слуга. Во сне на него опять набрасывались болотные твари, потом на их место пришли оборотни, и от всех Олег должен был убегать, потому что сражаться с пересохшим горлом он не мог. На нечисть, как на зло, стягивало пуще всего единственный ручей, где текла чистая, свежая вода. Ведь он проявлял чудесаловкости и героизма, пробиваясь к нему. Перепрягивал оборотней, рубил их в капусту, но врагов все равно было слишком много, а сухость в горле росла и росла. Но оборотни одолевали, приходилось убегать и приятаться, умирая от жажды. Наконец Середин сумел всех обмануть и прыгнул прямо в поток, но вместо влаги почувствовал под собой лед. Мертвая вода. сказал тот -то и засмеялся. Ты думал, ее можно пить, а она мёртвая. Она умерла. От обиды Олег чуть не заплакал и решил, во что бы то ни стало разрубить сказавшего такие слова. Он схватился за саблю и нащупал на ней чьи-то чужие пальцы. Еще не проснувшись столько в виду он до хруста сжал кисть твора, другой рукой схватил его за горло. Глеб. Пойманный с полечным хрипел и все пытался вырвать саблю. Налег, полностью осознав, где находится, отпустил горло и со всего маху ударил Глеба локтем, потом выкрутил у оглушенного нелюдя едва не потерянное оружие. Когда оборотень не попытался вскочить на ноги, виду он уже прижимал к его горлу клинок. Глеб колебался в самом прямом смысле этого слова. К ведону он подкрался в человеческом облике, а теперь то на глазах обрастал шерстью, то снова превращался в деревенского мужика. Олег обратил внимание, что Глеб — босс, потом посмотрел на свои сапоги. — Как ты меня нашел? — спросил Середин и не узнал собственного голоса. — Так по сапогам же! — даже развел руками Глеб. — Я же их чую! Магия же в них заложена, да ты все уж знаешь. — Знаю, — согласился Олег. — Только упомнить всего не могу. Что за человек рада, говори. — Отпусти меня и поговорим, — заерзал Глеб. — Ты не смотри, что у тебя сабля, я не боюсь. За меня повелитель заступится, умрун, чародей. — Асфирь? — Она, — опишел оборотень. Она тебе открылась? Такого поворота событий он явно не ожидал и даже расстроился, но все равно храбрился. Асфиль, справедливая, за что меня убить хочешь? Я тебе не сделал ничего. Голову с меня снимешь, хозяйка тебя накажет, а меня живет? Не живет. Усмехнулся Середин. Я тебя не просто убью. Я твое тело На болоте брошу. Там и Асфир не поможет. Нет, на болоте ее власти. Эти слова произвели на Глебов впечатление. Он стал превращаться в волкоподобную тварь и обратно с удвоенной скоростью. Ты мне много вреда сделал, Глеб. Ты мне самый первый враг. Обманывал меня. Но самое главное, визерцы заманил. Тебе и отвечать? Но пока скажи, что за человека Рада, человек ли она? Сестра моя. Обратень наконец остановился на человеческом облике, видимо испугался. А что еще сказать? Ни на мать, ни на отца не похожа. Я вот в лесу отца встретил. Смотри, как на тебе его куртка. Неужели с Радой сошелся? Ты мне зубы не заговаривай. Крепко прикрикнул на него Олег и слегка надавил на горло оборотник коленком. Кто отец Рады? Не знаю. Никто не знает. А Сфир подивядает, даю спрашивать боязно. Олег, ну прости ты меня, ведь за свое счастье я трудился, на торги ездил, тебя выясматривал. Иначе не получить бы мне жизнь неземной, беззаботной. Прости. «Рада знала про Асфирь, да?» Олег опять надавил. По шее Глеба потекла струйка крови. «Знала, как и все вы?» «Нет, не так!» — прохлепел оборотень. А Асфирь ее больше других жалела, влюбляла в нее заезжих ведунов да богатырей, что чародейку нашу изводить приезжали, а потом что-то с памятью ее делала. Но после этого сестра моя несколько дней будто не в себе ходит, а потом опять все хорошо. Про Сфирюна, пусти, Олег, ну больно мне, дышать нечем. Про Сфирюна не знает, забыла ведь все. Не так каждый раз. Потому люди с ней не разговаривают, а Рада думает бояться ее. Не боятся, жалеют. Но хозяйка ее любит, она как лучше хочет. Настанет день. и ради будет хорошая жизнь, как служба выслужит. Мне Асфирь сама так сказала. Ну, ну пусти же!» Середин смотрел в сторону, укладывая в голове новое познание. Вроде бы все сходится. «Знаешь, где источник мертвой воды?» «Зачем он тебе?» — спросил было Глеб, но Олег глянул на него так, что оборотень опустил глаза. — Я тебя провожу, если хочешь. — Хочу. — А пока, чтобы я тебе поверил, расскажи дорогу. Вот мы потом пойдем и узнаем, не врешь ли ты в каждом слове. — Да. Оборотень, видимо, не взял в толк, как это все произойдет, но послушно заговорил. — Отсюда к югу. Если идти чуть вправо забрать, то аккурат коврашком выйдешь. а надобно забирать наоборот, влево. Тогда попадешь на луг, а посреди луга ямина, вроде колонны. На дне той колонны источник. — Как источник может быть внизу? — заинтересовался Середин. — Озеро там, что ли? — Вода-то мертвая. Глеб удивленно посмотрел на Олега. — Необычная вода. В кустах громко треснула ветка. И ведун решил, что разговор пора заканчивать. Но он наступил на грудь оборотня коленом и изо всех своих небогатых сил надавил на саблю. Глеб прорванулся, успел превратиться в косматое чудище, и будь в руках у ведуна обычное оружие, смог бы еще спастись. Но сабля, та, что когда-то приснилась, а уже потом выигрывалась, не была обычным оружием. Подергавшись, Глеб затих. Налик встал, подождал появления из кустов нового врага. Но то ли ветка треснула под лапой какого-нибудь животного, то ли ему просто это послышалось, никто не вышел. Тогда ведун вернулся к трупу. Тащить все тело к болоту было выше сил из тертзанного ведуна, но、ну、и бросать предателя Глеба в лесу Чтобы асфирь его нашла и подняла живой водой, Олег не хотел. Пришлось отделить голову, а потом, подойдя поближе к краю гнилого царства, зашвырнуть ее подальше в грязь. После этого ведун как можно скорее скрылся между деревьев, искренне надеясь, что больше никогда не вернется к этому болоту. В лесу опять хрустнула ветка. Кто-то там был. И этот кто-то любил наблюдать, а не показываться. Двойное явление может быть случайным. Устало подумал Олег. На то, чтобы создать энергетического двойника, запустить в чащу свою тень и отвлечь на нее внимание незнакомца, просто не было сил. Не было их и на бой. Поэтому Середин продолжил путь, надеясь отыскать хотя бы ручей. чтобы наконец напиться. Опускалась ночь, и Ведуну просто повезло, что еще за светло он слышал журчание в одном из многочисленных оврагов. Не успел Ведун утолить первую жажду, как почувствовал чьего-то присутствие. Будь здрав, буркнул он, не оглядываясь, но взявший за саблю. Будь здрав и ты, Ведун. — отозвался звонкий молодой голос. Середин неспеша обернулся и увидел волка. Но только на миг. Волк исчез. Вместо него под березкой сидел молодец, светловолосый, румяный, с простым и честным лицом. — Неужели болотом прошел? Олег ведун. — Болотом, — признал Середин и еще зачерпнул воды. — А ты откуда меня знаешь? — А ты откуда меня знаешь? Встречались на дороге возле озерцов. Усмехнулся молодец и на миг снова обернулся волком. Или только показалось. — Меня зови мирополком. Знаешь, а сфир ведь о тебе волновалась. — Да ну! Олег отошел от ручья, тоже присел на траву. Болели все мышцы, саднили многочисленные царапины и укусы, Но хуже всего было с головой. Казалось, что если сейчас же не уснуть, то она просто лопнет. Но, может быть, внутри уже все полопалось, и жить, ведуно,、ну, осталось до заката, да и то по инерции. — Кто ж ты такой, Мирополк? — Да, слуга нашей хозяйки, а кто же еще? Вот, решил с тобой потолковать. — Прости, Олег, но бестолковый ты. ни еще никто так долго не упирался, а много было вас. Середин понял, с кем имеет дело. Ну тех, кто приехал не в чести звести, а вместо этого к ним в услуги подался. Много. Улыбнулся Мирополк. Почти все уразумели, что. Олег, вот скажи, ты людям добра желаяш? Знаю, знаю, какая ваша азфир. Благодетельница, поморщился Олег. Жизнь дает людям вечную и безбедную, а сам-то ты такой жизнен рад, мирополк. А у меня и нет такой жизни, ответил молодец. Никогда бы я ее не принял. Человеком родился, человеком свой срок и в мору. Правда, срок теперь определяет атмосфера, но она не держит. Когда смерть позовет, отпустит. Вот как Ставра. Есть такая штука, бедун, зов. Некоторые сюда приехали, правда, искать. А были и те, кто по зову прибыл. Смерть их звала. Их Асфирь тоже отпустила. Убила, уточнил Олег. Тех, кто ей служить отказался. Убила. Не так. Смерть не самое страшное. Ты-то ведь это знаешь. Асфирь — великая чередейка. Она могла бы превратить этих людей в отвратительных существ или просто в чурбаны. Да-да, Асфирь умеет из чурбанов людей делать. Сумеет и наоборот. Но она их отпустила, потому что не желает никому зла. — Благодетельница, — опять кивнул Олег, — меня, наверное, тоже скоро отпустит. — Нет, Асфирь говорит, что ты все поймешь. Широко улыбнулся Мирополк. Ты, почитай, лучший. Ставр таким был, лучшим среди нас. Его Асфир себе всуженный выбрала. Да только недавно зов он свой услышал, затасковал. Хозяйка его отпустила. Ведь наша жизнь и наша смерть в ее руках, только в ее руках. Мирополк говорил так убежденно, что на миг середину показалось, что над ним потешаются, чтобы вот сейчас этот урманный парень рассмеется и вытащит меч хотя бы. Наверное, слуга чародейки и в самом деле хотел, чтобы Олег понял что-то важное. А Сфере трудно, ведь она человеком была совсем недолго, ребенком умерла. Но встань на ее место, чтобы ты делал. Хозяйка людям много зла сделала. Но потом-то переменилось. Зачем? Ставил Олег. Как? Зачем? Носился мираполки, задумался. Да зачем? Пойди, чтобы все время одним и тем же заниматься скучно. А что о Сфере за интерес? Деревню разорить, жителей повывести. А вот создать свое царство, где все счастливы, где ее любят, вот эта задача. Не только ей такую по плечу. «Значит, не такая уж она и добрая», — сделал вывод в середину. «Да я разве сказал, что она добрая?» Молодец почесал затылок. «Добрая? Только не по-человечески. Ведь не человек она. Она больше, чем человек. Знаешь, что ты должен понять, Олег?» «Ну, что?» Румяный парень был симпатичен ведуну, а еще совсем не было сил биться с ним. Что я должен понять? Я сам только сейчас слова нашел. Мирополк был очень горд собой. Слушай, а сфирь — бог? Как не устал Середин, но все же расхохотался. Вот уж кого он не ожидал встретить в этих краях, так это сектантов, почитателей живого бога. Да-да, ничуть не смутился Мирополк. От сам посуди, она бессмертна, она может все, все ли? Ну что ты такое болтаешь, молодец. Устало привалился к дереву бедун. Совсем у тебя ум заразовым зашёл, электрическая сила. Она может все? Очень серьезно повторил слуга Аспирин. Просто не везде, но там, где хозяйка обосновалась. Там она может все. Ты знаешь, почему я сюда попал? Думал, что Зофу слышал. Невеста у меня утонула. Вот и поехал я гибели искать. Очень любил свою Людмилу. Простышил, что есть за лесами у Марунчаридей. Поехал с ним биться. А теперь и че? Теперь и че, моя невеста всегда со мной и никому кроме меня не принадлежит? Такая же красивая, как и прежде, и любит меня. Морок, посерьезнее, Лолик. Она посунула тебе призрака вместо человека, а ты и рад. Морок или нет, а со мной моя Людмила. Покачал головой Мирополк. Я ты ее знаю. Там, где нет власти асфира, я бы ее не нашел, а здесь отыскал. Вот как. Многим хозяйка вернула потери, другим мечту удала, но тебе нужно чего-то большего. Вот ты и не находишь своей мечты. Но запомни, а с Фир, Бог, могущественней любого Ярилы или Перуна, проси и вознаградится. За службу, удачный Олег. Нет, не за службу, я по любви служу хозяйке. И оборотнем не стал, как эти сиволапые. Я человеком быть хочу. А сверь разве меня не волит? Нет. Служить ей буду, пока сама не отпустит. А если придется голову сложить, с радостью сложу. Селедин сорвал травинку, стал ее сосать, стараясь хоть немного отогнать голод. Болела голова, а тут еще этот сумасшедший про живых богов рассказывает. или бедун в самом деле чего-то не понимает. Рискуя, что голова все же лопнет, Олег решил продолжить разговор. Послушай, Мирополк, я сейчас пришел с болота. По твоему там тоже боги живут, которым надо служить, любить их. Боги бывают злые и милостивые, а с фир милостивая богиня. — Милостивая, милостивая, ну, а разве она может сделать что-нибудь с этими облаками? — С этими облаками? Мирополк очень серьезно посмотрел вверх. — С этими, почитай, может. Ну, конечно, асфирь невластна над небом, звездами, солнцем, луной и над землей, по крайней мере, пока. — Пока? — Олег схватился за голову. Этот парень кого угодно способен довести до истерики. Всего лишь пока. Не знаю, вздохнул добрый молодец. Ты зря смеешься надо мной, Олег. Ты просто еще ее не понял. Силы Асфира и растут, но не в этом дело. Она создала здесь свое царство, свой мир, и в этом мире она, богиня, всесильная и милостивая. Никого ни к чему не неволящая. А как же я? Почему я не могу уйти от нее? Ты сперва должен понять, зачем пришел. Терпеливо, как ребенку, пояснил Мирополк. Сюда приходят или чтобы найти счастье, или услышав зов. Тот самый зов, зов смерти. Асфиль помогает тем и другим. Ты до сих пор сам не понял, что тебе нужно. Вот ты Асфир, наверное, не может понять. Хотя, возможно, у тебя другая судьба, как у Ставара. Ставар пришел сюда заслуженный. Это тоже зов. Зов такой, зов всякой. Набрался ты паря всякой прямуюдости. Вздохнул Олег. Значит, твой мир построила Асфир. и в этом мире всем хорошо, кроме тех, кто в нем жить не хочет. Тому, значит, помирать положено. Все понятно. Мирополк, не такой уж я и глупый, чтобы не понять. Странно только, что богиня твоя мне столько времени на все лады голову морочит. Значит, суженый ты ее? Убежденно произнес Мирополк и даже почтительно склонил голову. Счастлив ты, Олег Ведун. Боги не любить счастье, а не любить не счастье. Вяло со стрела Середин. Послушай, Миропол, я очень устал. Скажи, могу я отдохнуть, будучи уверен, что ты не побежишь докладывать о Сфире, где я нахожусь? Докладывать? Опять искренне удивился Миропол. Она всеведущий, Олег. Но ты же сам сказал. Асфирь беспокоилась, значит, не всеведуща. Она доверила тебе испытание, послала на болото к нашим страшным врагам, и ты испытание выдержал. Вот почему беспокоилась Асфирь. Не знала, справишься ли ты без ее помощи. — На болоте нет власти, умруна, — со злобой сказал Олег, вспомнив привидевшуюся ему там раду. Ну, властей Сфире там нет. Но если она захочет помочь, то поможет. В конце концов, это ведь она тебя туда направила. Но вот и нет. Мне посоветовал водяной болотом пройти. Уверенно заявил Олег. А зерный водяной? Эй, так ведь он ее слуга. Нерополк вдруг густо покраснел. Хотя я не уверен, не уверен. Не слушай меня, откуда мне знать. Середин печально посмотрел на парня и без сил повалился на траву. Но в голове опять все перемешалось. Да в этой сказке нет порядка. Если бы сейчас к нему подошел Ратимир с крохотным ножичком, который они уходя прихватили из карчмы, то ведун скорее всего не нашел бы в себе сил сопротивляться. Так вот почему на болоте смеялись, когда я сказал, что водяной посоветовал мне у них спрятаться от умруна. Вспомнил Олег и провалился в сон. Во сне болотники снова смеялись над ним и даже Олегу было смешно за компанию. Уж больно ловко его все дурачили. А вражки? Но он проснулся на рассвете от пения птиц, полежал, не открывая глаз, чтобы отсрочить возвращение в мир, построенный асфирью. Но голод заставил шевелиться. В качестве приятного сюрприза Олег обнаружил рядом с собой сверток, в котором лежали краюха хлеба и ломать сало. — Спасибо, милостивая богиня, за пищу насущную, а также и тебе, мирополк, пророк ее. Наскоро помолился Олег и приступил к еде. Но в голове царила уже привычная путаница. Все, что произошло с ведуном за последние дни, казалось какой-то несусветной чушью. Однако после этой чуши оставались раны, и не только телесные. — Чего ты добиваешься от меня, асфирик? — пробормотал Олег, подозревая, что чародейка действительно может его слышать. В самом деле хочешь любви, но ты же не ребенок и должна понимать. Или все-таки ребенок? Что же я получается с детьми воюю? Середин подумал, что от таких размышлений может даже аппетит испортиться, но обеспокоился он зря. После приключений на болоте и хлеб и сала исчезали очень быстро. Завершив трапезу водой из ручья, виду он задумался. Куда идти? Во вражги к источнику мертвой воды или лучше куда глаза глядят? Но вспомнились все слава и рада. Хоть и дурак, убил Галеба и даже не спросив его о девочке. Только усталостью и путаницей в голове олегать немного себя мог оправдать. А рада? Но он больше не мог оставить эту странную девушку на произвол судьбы. Если все, что рассказал ее брат, правда, а похоже, что так, то Асфирь заслуживает страшной смерти. Так ничего толком и не решив, Олег все же пошел коврашкам. Не для того, чтобы искать там пропавших, а скорее просто посмотреть на деревню Оборотни со стороны. Озерцы являлись местечком для приезжих, там службу служили. А здесь... Жили уже заслужившие награду. Деревня оказалась совсем недалеко. Задолго до полудня Середин увидел одинокий дымок. Это его немного обнадежило. Если печи топят, то значит живут по-людски. И действительно, десяток бедных домиков выглядели бы вполне похожими на озерцы, если бы и не распахнуты настежь двери и порушенные заборы. М-да. Хозяйство тут себя не очень-то утруждают. Олег вспомнил того мужика, что ехал на телеге, из-за вражков в озерцы по каким-то своим делам. Да не доехал, повстречав ведуна. Ему стало интересно, а был ли вчерашний мирополк среди тех волков, что загрызли лошадку. Но задать этот вопрос было некому. И пока Олег подполз поближе, прячась, словно мальчишка в лопухах. А лошади в овражках действительно были, целых две. Худые и старые, на подножном корму, явно уже не собиравшиеся когда-либо жеребиться. Огороды выглядели заброшенными. Ни кур, ни гусей, середин не высмотрел. Зачем оборотням хозяйство, электрическая сила? Покивал свои мыслим Олег. Обратился, поймал зайчонка и съел. Все просто. Людей во вражках почти не было. Ведуньи считал всего троих: старуху, мирно копавшуюся на том огороде, что выглядел по приличнее прочих, молодую девку, которая шила что-то у окна, да мужика, услышавшего прямо на покатой крыше. Не выяснив таким образом ничего для себя интересного, Олег уже собирался уйти, как почувствовал чьего-то приближение. Сабля оказалась уже в руке. В последние дни она проводила там больше времени, чем в ножнах. Спрятавшись за дерево, Селиден вдруг обнаружил тихонько подбирающегося к нему оборотня, человека волка. Тот не знал, где именно притаился Ведун, а искал его по запаху, жадно раздувая ноздри. Я здесь. У Олега накопилось слишком много злости, чтобы тянуть. Иди ко мне. Обратень прыгнул, даже не дослушав ведуна, отшагнув обратно за дерево. Середина оставил на пути безмозглой нечисти саблю, а сам подумал, что Асфир то ли действительно редко вмешивается в дела своих подданных, то ли мало дорожит жизнью ведуна. Последнее как-то слабо вязалось с уверенными вглядущимися взаимностью. И Олег, размышляя над этой странностью, Зарубил обратно почти не глядя. Умирая, то от оглушительного заверещал. И на этот крик ответили не меньше десятка глуток со всех сторон. Инстинкт самосохранения заставил Олега мгновенно вернуться в реальность. Куда бежать? Чуть его бросило вперед в деревне, и уже задним умом он одобрил это решение. В лесу шансов на победу куда меньше, чем на открытом месте. С треском проломившись через хусты, ведун выскочил к домам. Сидевшая у окна девушка вполне по-человечески взвизгнула и отпрянула вглубь комнаты. Зато мирная с виду старуха, ковырявшаяся на огороде, одним махом перепрыгнула через плите, не бросилась на перерез. Узел на ее платке развязался, для волчьей шеи он был слишком тесен. Олег, подбегая, прокатился по земле, рванул оборотни по ногам и тут же, вскочив, вонзил саблю ему в спину. Из леса один за другим выбегали оборотни, и Середин пожалел о своем легкомысленном поведении. Конечно, бойцы из них были не кудышные, вместе с человеческим обликом похоже исчезал и разум, но уж слишком много высыпалось из-за деревьев тварей. куда больше, чем ожидал видун, судя по количеству домов. У середина было еще достаточно свежих оран, чтобы ввязываться в потасовку стремя десятками оборотней одновременно. Но он забежал за угол дома, надеясь петлянием по деревне расстянуть араву преследователей и бить их по одному, напитывать саблю энергией на счастье сощеленного боями и с болотниками. Олега было не нужно. Сталин сделал от своей дела не хуже. Дядя, сюда! Из за сарая выскочил мальчонка, года на два младше Ратамира. Поманил рукой: сюда, спрячу. Место и правда выглядело укромным. Сарая окружали высокие заросли крапивы. Середин в два прыжка оказался рядом, наискось ударил саблей, начал шевел уже превращение. маленького хитреца, разрубив его от плеча едва ли не до желудка, и присел, скрылся от глаз преследователей. В потасовке не было никакого смысла, ведь Асфир сможет легко оживить всех своих подданных, причем не магией, а живой водой, то есть оживить в буквальном смысле. Надо было бы труп изжечь, да где взять столько времени? Когда толпа обратней Разбежалась по деревне, Олег решил, что лучше всего было бы ускользнуть потихоньку. Низко прыгнувшись, он побежал вдоль стены дома обратно, туда, где оборотни должны были теперь искать его в последнюю очередь. Однако не успел Олег сделать и нескольких шагов, как прямо из окна на него прыгнул оборотень в сарафане. Ну, наверное, та самая девка с шитьем. Острые зубы впились в загривок, От боли середин взвыл не хуже человека-волков, Не глядя, стал кромсать тварь с саблей. Оборотень, как и все остальные обитатели овражков, Смерти не боялся, свято веруя в милость своей богини, И висел до последнего. Сбросив наконец с себя мохноголовое тело, Ведун оказался лицом к лицу с окружившими его оборотнями. Их было даже больше, чем прежде, примерно полсотни. Стоять! закричал Олег, надеясь, что в слабом уразуме оборотней потребуется какое-то время, чтобы разобраться в происходящем. Всем стоять, чурки севелапье! Действительно, подействовало. Часть оврашкинских замерли, а другие, разогнавшиеся было к Ведуну, нерешительно притормозили. Один все-таки оказался на расстоянии удара, и Середин с удовольствием разрубил ему висок. Меня трогать нельзя, как можно более внушительно сказал он дернувшемуся вперед рослому человековолку. Нельзя ни в коем случае. Проклятая девка, прыгнувшая из окна, разодрала середину уха да так здорово, что краешком глаза он видел странно торчащий кусок кожи. Только вот трогать его боялся. Лишняя боль была сейчас ни к чему. Допятившись до открытого окна, Олег повернулся спиной к оборотням и со всей возможностью скоростью забрался в дом. Здесь он первым делом умер. Бросился к дверям, на которых по счастью оказался ржавый, но еще крепкий засов. Едва середин вернулся к окну, как туда просунулась первая рычащая голова. Ведя он взмахнул саблей, подозревая, что сделать ему это придется не один раз. Так и вышло: бессмертный оборотни отчаянно перели нарожен, снаружи ревели и выли попеременно. скулили раненые. Противооли Олег подумал, что неплохо бы и Асфире появиться, навести порядок. Тем более, что потерявшие стерых жители Аврашков наконец догадались выломать дверь. Защищать одновременно и двери, и окно Олег не мог. Поэтому предпочел раскроив череп еще одному оборотню выскочить из дома тем же путем, каким оказался внутри. На его счастье. Почти все враги толпились в сенях, прорываясь в дом через дверь. Насердин достаточно легко прорубился через кольцо, снова побежал по улице. На скорость рассчитывать не приходилось, и ведь он бросался из стороны в сторону, стараясь опять оторваться от преследователей, затеряться между домов. Но ничего не вышло. Спустя некоторое время пришельцы опять загнали в угол. Причем к его ранам добавились разодранная от колена и выше нога и прокушенная кисть. Средин чувствовал, как зараза проникает в порезы, распространяется с кровью по всему телу. Но оборотни подступали. Некоторые догадались вооружиться оглоблями и колами, так что полоса сверкающей стали уже не могла держать их на расстоянии. И тогда Лех внутренне сдался. Именем Асфири, нарочито не громко сказал он, и наступила тишина. Дведун вздохнул, потрогал все же разодранное ухо, скривился от боли и продолжил: Именем хозяйки нашей Асфири, я ее служенный. Вы не должны нападать на меня. Оборотней не нападали. Но и не расходились. Сплошная стена мерзких морд, с клюков капается слюна. Не в глазах желание убивать, они боялись, но не имели сил оставить добычу. А он говорит правду. Налек опустил саблю и привалился к стене сарая, когда сверху раздался знакомый звонкий голос. Асфир. Медленно снежалось, будто с самого неба. Вышла очень изящно, а когда она покосившись на середина, еще и поболтало ножками в воздухе, он не смог сдержать улыбки. Не смог. Хотя за миг до этого ему показалось, что от девушки к краю крыши тянется тонкая паутинка. Молодец, сообразил. Чародейка поманила Олега за собой. И первая пошла на расступающуюся толпу. Только что-то поздновато. Надо было с самого начала сказать, что ты мой. Селедин шел за ней, молча, Чувствуя одновременное облегчение и стыд. Пусть только на миг, только чтобы спастись. Но он спасовал перед девчонкой, перед паучихой. Мирополк рассказал мне, что ты благополучно вернулся с болота, ну вообще это я и не сомневалась. Если ты тогда в лесу мой лоскуток подобрал, то иначе и быть не могло. Но все же страшно там в топях. Двойной твой слуга, вспомнил Середин, встречу его, зажарю вместе со всеми русалоками. Не если бы я знал. Не пошел бы ни на какие болота. Но зачем тебе это было нужно?、Но、ты мой суженный. Но я ведь не простая невеста. Я хочу тебя испытать, посмотреть, каков ты. Но и каков? Без интереса. Просто чтобы поддержать разговор, спросил Олег. Хорош, улыбнулась Азфир. Злой? Никому не веришь? Между дракой и разговором всегда выбираешь драку, настоящий слуга добра и еще умный, только медленно соображаешь. Ну и зачем тебе такой жених? Я бы его и в тюрьму не принял. Ты честный, вот что главное. Ты готов идти до конца, ты верный, если, конечно, веришь. А что злое, так это мне просто нравится. Я ведь тоже когда-то была очень злая, подмигнула ему Асфиль. Как только люди не умирали в деревне Галинки, а потом и еще кои-где. Детство мое такое было, ты мне его напоминаешь. Я напоминаю тебе молодость, старушка. Буркнул себе под нос Середин. Вот теперь все понятно. Ну, в твоем возрасте это бывает. Сколько тебе лет, Асфир? Много. Надмахнулась черненькая и вдруг начала таять. Они как раз дошли до опушки леса, обратно не разбились, кто куда. Ты дело натворил, ведун. А не вести твоей исправлять? Я вазерцы за живой водой для побитых тобой людейшек. Мертвое ты здесь в запасе имеется. Прощай, пока, Олег. Не уходи далеко. Обещать не могу, сказал Середин пустому месту и с кряхтением опустился на пригорок. Аврашки лежали перед ним как на ладони. Трупы, раскиданные между домами, отмечали маршрут, которым прошел Ведун, а под огнём, где он держал оборону, валялось их сразу груда. Злой. Станешь тут злым. когда тебя собираются порвать на части?» Олег морщась потрогал ухо. «Обрать не разошлись. Заботиться о телах никто не собирался. Точнее, одно существо собиралось — Асфиль. Но она их бог. Она дарует им вечную жизнь в пределах своего царства. А вот Глеб уже не вернется, если сравнивать болото и мир». сплетённой асфирью, то здесь, конечно, гораздо уютнее. Обратнисчастливые, а те, что ещё остаются в озерцах, люди ждут, не дождутся своего счастья. Недаром у Олега сорвалась прочурок сиволапых. Злой? Станешь тут злым? Позади раздался шорох. Виду он обернулся, выставляя вперед саблю. который так и держал в руке. На десятке шагов стоял волк, именно стоял, потому что на его месте уже возник мира полк. Середин посмотрел в голубые волчьи глаза и усмехнулся. Следить за мной представлен. Где же тогда раньше был? Нет, не представлен. Что потрепали тебя? Есть немного, признал Бедун, опять трогая ухо. Устал я что-то, а ты отдохни, спешить-то некуда. И подумай над моими словами спокойно, Асфирь здесь бог, про болото ты верно вспомнил, там свои боги. А знаешь, ведун, отчего озерный водяной сам пошел в услужение Асфири, под руку ее попросился. — Вот даже как! — присниснул Олег с сделанным удивлением. Да, так и было. А случилось это, потому что болотные войной на озера пошли. Воду замутили, крикс гнилых наслали. Но если бы не Асфер, сейчас с болота к самому Светогорову холму бы подходили. Война была? Усмехнулся Олег. Эх, жаль, я не видел. Да ты, поди, тогда еще и не родился. Улыбнулся и мирополк. Про себя веду он подумал, когда он родился и родился ли вообще. Это вопрос отдельный и крайне интересный. Вот только обсуждать это, его этот вопрос с этим разовощеким сектантом было бы глупо. Насколько ты уже служишь Асфири, Мирополк? Выглядишь молодо, но говоришь, что остался человеком. а сам к тому же в волка обращаешься. Странно это как-то. Не сходятся концы с концами.、В、середин даже погрозил пальцем Мирополку. — В чем-то ты, добрый молодец, привираешь? — Ни в чем, — рассмеялся верный слуга-чародейки, нелегко вскочив, сбежал вниз к деревне, придерживая одной рукой ножны. Уже у крайнего дома обернулся. Понимаешь, Ведун? Я человек лишь тогда, когда нужен на сфере. В остальное время вместо меня полез Бородит Волк. Но ко мне он не имеет никакого отношения. Я ничего не помню, да и не нужно мне это. Он волк, я человек. И ежели сложить все те часы, что я был нужен хозяйке, получится почитай год или два. И ты думаешь? Что это называется быть человеком? Выкрикнул сверху Олег. Может быть, ты сто детей загорел, пока был волком? Да не бываю я волком. Волк сам по себе, я сам по себе. Дождимся、да、меня здесь. Я скоро принесу мертвые воды, лечить тебя стану. Середин сплюнул, отохватившись его досады. Встретил с одея на обычный из виду человек. который к тому же очень гордится этим и обратным становиться не торопится, так оказалось, что и он тоже, даже еще хуже прочих. Не буду тебя ждать, сам справлюсь. Умник, электрическая сила, богиню себе нашел. Налип встал и решительно зашагал прочь. Пора было навестить источник мертвой воды, но зачем? Середин уже и сказать не мог, но хотя бы повод имелся. Ухо болело жутко, сильнее даже, чем рваная рана на плече, и почти ободраны в схватке с двойником ребра. Петляя полощином, Ведун быстро ставил позади проклятую деревню Аврашки и направился к впадине, которая от чего-то не заполняла мертвая вода. Как это может выглядеть? Он пока представить себе не мог. Мертвая вода, по понятиям Олега, обязана вести себя точно так же, как и обычная. Почему должна быть иначе? Ведь живая вода из святогорского холма только бодрит и ничего больше. Для чар мало воды, нужны сами чары.